Глава пятнадцатая Поход в кино с Джорджем в тот вечер прошел на удивление хорошо. Виктория смотрела фильм, держала его за руку и даже не чувствовала себя неловко. Иногда, когда музыка становилась чуть громче или сцена затягивалась, он слегка наклонялся к ней и что-то шептал на ухо или целовал в щеку. Сначала она не возражала, но вскоре повернулась к нему и пробормотала. «Давай просто смотреть фильм». Ей не хотелось мешать другим зрителям в зале. Потом они съели пиццу в маленьком ресторанчике на одной из крутых улочек в районе Санта-Тереза, поболтали о фильме и планах на выходные. Да, она хотела встретиться с Джорджем в выходные. Всё это было для неё в новинку, но Виктории больше хотелось проводить время в его компании, чем сидеть дома, дёргаться и думать о том, что может замышлять Сантьяго. У неё часто возникало ощущение, что за ней наблюдают, но с перочинным ножом в кармане и телескопом у окна она чувствовала себя немного безопаснее. В пятницу они отправились на выставку английского художника в культурный центр Банка Бразилии, А в субботу на спектакль «Гарольд и Мот» о молодом человеке, страдающем депрессией, который постоянно думал о самоубийстве, а потом начал встречаться с очень энергичной и эксцентричной 80 дамой. Обычно Виктория не увлекалась любовными историями, но это показалось ей милой. Спектакль натолкнул её на мысль, что пары действительно должны дополнять друг друга. Встречаться с кем-то похожим на тебя казалось бессмыслицей. Виктория чувствовала Джордж, своего рода противоположности ей, веселой, беззаботной и романтичный Он постоянно говорил, как она красива и умна, а она, по его словам, сдержанная, тихая и загадочная. Их второй поцелуй произошел так непринужденно, что Виктория не стала отстраняться и подумала «это прекрасно». На следующей неделе за ужином Джордж заметил ее напряжение и обеспокоенность. Виктория извинилась. и рассказала ему обо всем. Не только о надписи на стене и дневнике Сантьяго, но и про Софию. Единственное, о чем она умолчала, о своем алкогольном прошлом, но собиралась это исправить в ближайшее время. Ей не хотелось строить отношения на тайнах. Девушка слишком хорошо знала, какую боль это может причинить другим. Она не навещала тетю Эмилию после их ссоры, Джордж все внимательно выслушал и пообещал помочь, чем сможет, но ей не хотелось втягивать его в свои проблемы. Рядом с ним она чувствовала себя лучше и почти что могла забыть обо всех трудностях. Виктория так и сказала ему, когда они гуляли по пляжу. В ответ Джордж обнял ее, поцеловал в макушку и сказал, «Наконец-то бедный писатель получил крохотное признание в любви». Она улыбнулась. Ей нравилось его чувство юмора. Джордж сам поискал информацию о Софии, но ничего не нашел. Виктория тоже потратила целую вечность, разыскивая ее в интернете. Нашла целых пять Софий Браво, профили в соцсетях, упоминания в научных статьях и новостях, но все не те. Три не подходили по возрасту, а две другие жили в Бразилии, одна в городе Сальвадор, другая в Бразилии. и были замужем за бразильцами. София, вероятно, носила фамилию своего мужа, но Виктория ее не знала. Она вспомнила о двух картонных коробках под кроватью и решила порыться в них. Кроме своих детских вещиц — слюнявчики, соски, пустышки, старые куклы — девушка нашла памятные вещи родителей, семейные альбомы и разные документы. Некоторые фотографии были сделаны до ее рождения. На одной Эрик еще младенец — а на другой — свадьба родителей. После нескольких часов поисков она испытала самое настоящее разочарование. Никаких следов Софии, как будто она — привидение. В конце месяца Виктории снова позвонила Кина. Расследование убийства от силы не продвигалось, никаких зацепок, никто не заметил ничего странного. Убийца словно растворился в воздухе. Виктория попыталась выяснить контакты Софии или хотя бы фамилию ее мужа у Акина, Но тот не знал. Она с удовольствием выбросила бы все из головы, но это оказалось не так-то просто. Как бы Виктория ни старалась расслабиться, над ней словно тень нависала скрытая, но вездесущая угроза. Где Сантьяго? Почему он оставил надпись на стене, убил собственного отца и исчез? Чего хотел от нее? Виктория чувствовала, в любой момент может произойти что-то страшное и положить конец ее только что обретенному счастью. На приеме у доктора Макса она рассказала о разговоре с детективом после смерти Атилы и, наконец, призналась в существовании дневника «Сантьяго» и упомянула про Софию. «Вполне естественно, что тебе не по себе от всего этого», — заметил доктор. «Ты потрясена, узнав о существовании такой близкой родственницы. Я хочу найти ее». «Зачем?» «София работала в иконе, когда там учился Сантьяго. Довольно странно, что она ни разу не связалась со мной». а тетя Эмилия никогда не говорила о ней. Психиатр оценил ее решительность, то, чего он никогда раньше за ней не замечал, и поинтересовался, не случилось ли чего-нибудь такого, что могло поспособствовать этому. Поколебавшись, Виктория рассказала, что встречается с Джорджем. С их первого поцелуя прошло уже три недели. Она почувствовала, доктор Макс недоволен ее долгим молчанием. Он упомянул о выстроенном за эти годы доверии и подчеркнул — как для них важно продолжать в том же духе. «Просто тебе следует быть осторожнее и не бросаться из одной крайности в другую», — заметил он. Переизбыток любви так же опасен, как и ее отсутствие. Виктория понимала его страх, хотя и считала это излишним. Да, за столь короткое время Джордж действительно стал ей очень дорог. Девушка уже привыкла к нему, к его пылкому взгляду, шероховатостям кожи, родинкам на плечах, его запаху. Но она боялась рисковать и упорствовала, что спешить не стоит. Джордж уважал ее желание. Начал провожать до дома, но не настаивал на том, чтобы подняться в квартиру. Однажды вечером, перебрав с выпивкой, он попытался затащить ее в постель, но отступил, как только Виктория сказала, что не готова. «Ты девственница?» — спросил Джордж, без капли насмешки. Виктория смутилась. Она стеснялась быть девственницей в свои годы, но и врать не хотела. Кивнула, боясь, что Джордж разочаруется и исчезнет. Но этого не произошло. Он позвонил на следующий день. «Я отдам тебе столько времени, сколько потребуется». Виктории понравились его слова. Они придумали небольшую игру. На каждом свидании пробовать что-то новое и записывать на воображаемую камеру. Джордж, как и она, ненавидел фотографироваться. Они устроили пикник в парке Альта да Баавишта. сходили на танцы в муниципальный театр. Потом отправились на антикварный рынок «Лаврадио» всего в нескольких кварталах от дома Виктории. Там пара провела вторую половину дня, прогуливаясь по оживленной улице и разглядывая выставленные на продажу старые вещицы и одежду. Джордж целых полчаса перебирал на прилавке виниловые пластинки, пока Виктория пила сок и наблюдала за снующей мимо людской толпой. Они пообедали в ресторане неподалеку, где группа музыкантов играла Хоринья. Ближе к вечеру Джордж проводил Викторию домой на улицу Риачуэлла. Когда они завернули за угол, она увидела у подъезда Ороза с рюкзаком на плече, уткнувшегося в толстую книгу. Не переставая болтать с Джорджем, девушка пыталась скрыть нервозность и лихорадочно соображала, что же делать. Поворачивать обратно уже поздно. Они были совсем рядом с Орозом, когда тот поднял глаза и заметил ее. Увидел, как Виктория держится за руку с другим мужчиной, и его улыбка сменилась гримасой отвращения. арос отошел от стены и приблизился, глядя только на Викторию, как будто Джорджа не существовало. «Ты пообещала больше не исчезать, но все равно исчезла», заявил он, захлопывая книгу «Танец с драконами» и засовывая ее под мышку. «Танец с драконами», роман-фэнтези американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина, пятая часть саги «Песни льда и пламени». «Вик, мы не разговаривали почти месяц». Она сглотнула комок в горле. «Я не исчезла, просто живу нормальной жизнью», — хотелось ответить ей. Виктория посмотрела на Ороза со смешанным чувством нежности и жалости. «Он хороший друг, но не более того. Она не могла видеть в нем никого другого». и сейчас им, похоже, нечего было обсуждать. «Я звонил тебе три раза», — продолжал Арос, словно расстроенный ребенок. «Мне, наконец, удалось найти то, о чем ты просила». Джордж шагнул вперед и протянул руку. «Кажется, мы незнакомы, я Джордж, парень Вик». Арос машинально ответил «Привет» и несколько раз моргнул, ожидая, пока Виктория что-нибудь скажет. «Ты, видимо, Арос», — добавил Джордж. Повисло неловкое молчание. Хотя Арос был намного выше, он казался более хрупким из-за костлявости и тонкой кожи, придававших ему сходство с трупом. «Вик, у меня мало времени», — сказал он. «Ну что, установить камеры?» «Камеры?» «Какие камеры?» «Это наш с ней секрет», — Арос усмехнулся и повернулся к Виктории. «Может, поднимемся к тебе?» Она кивнула и взглянула на Джорджа, обливаясь холодным потом. «Поговорим завтра». ей хотелось добавить что сегодняшний день прошел замечательно намешало присутствие роза хочешь я поднимусь с тобой предложил джордж незачем встрялла роз будто ему очень хотелось затеять драку мы с ней давным давно знакомы приятель джордж метнул на него быстрый уничтожающий взгляд и повернулся к виктории что скажешь не надо все в порядке она быстро и нежно сжала его руку и попыталась улыбнуться Когда Джордж наклонился поцеловать ее, осторожно отвернулась, подставляя щеку, и сразу заметила разочарование в его глазах. «Я потом позвоню», — пообещала Виктория, стараясь говорить непринужденно. Джордж медленно кивнул и ушел, а Рос улыбнулся ей. «Достать камеры оказалось чертовски сложно. Но на что я только не готов ради тебя, а?» Следующие несколько часов он провозился с квартирной проводкой, подключая две принесенные камеры. Первую в гостиной под таким углом, чтобы было видно вход, диван и часть кухонного стола, а вторую высоко в углу возле шкафа, откуда открывался обзор на кровать и дверь в спальню. Еще установил сигнализацию, соединенную с засовом, на входной двери. Если убийца вернется и попытается выломать дверь, то оглушительный шум привлечет соседей. Перед уходом мороз установил приложение на мобильник Виктории и показал ей, как использовать его для доступа к камерам. Изображение было очень четкое, на черно-белое и без звука. «Можно смотреть в режиме реального времени», — объяснил он. «Там есть запись последних 12 часов, если тебе захочется что-нибудь пересмотреть». Виктория поблагодарила его и извинилась за свое исчезновение. Она все еще сердилась на Ороза за то, как тот повел себя с Джорджем — но решила не говорить об этом. Арос собрал вещи и надел рюкзак. «Это тот самый парень, который угрожал тебе?» — спросил он, направляясь к выходу. Виктория ужаснулась. «Нет, конечно же, нет. И давно вы вместе...» «Рос, ты счастлива?» Она вздохнула. «Да, счастлива». Он замолчал, повернул дверную ручку и зашагал по коридору с поникшей головой. Спустившись до середины лестницы, бросил перед тем, как исчезнуть из-за ее поля зрения. «Береги себя!» Только тогда Виктория смогла расслабиться по-настоящему. Она разделась и достала спрятанного в шкафу Абу. Лёжа на кровати в обнимку с плюшевым медвежонком, позвонила Джорджу. Тот не ответил. И Виктория встревожилась. Неужели он так разозлился, что теперь не хочет с ней разговаривать? Её охватила странная печаль. Через пять минут Джордж перезвонил и объяснил, что был в душе. Она извинилась за ребяческое поведение Орозы и заверила, что он ревнует просто, как друг. Джордж попросил не беспокоиться об этом, но стал расспрашивать про камеры. Виктория все объяснила, и, чтобы показать свои чувства, настояла на совместном обеде завтра. Он поломался, будто очень занят, но в конце концов согласился. Они договорились встретиться в полдень в ресторанчике ближневосточной кухни на площади Ларго Думачада. Виктория повесила трубку и осталась лежать на кровати, глядя на картинку с камеры своего мобильника. Мебель в гостиной погрузилась в темноту. Дверь со множеством замков и засовов больше походила на дверь тюремной камеры, а она сама, лёжа под одеялом, отбрасывала тень. Свет от экрана освещал только её лицо. В темноте и тишине девушка снова стала размышлять о Софии. На первый взгляд тётя не имела никакого отношения к Сантьяго, но Виктория не могла отделаться от мысли, что эти две истории как-то связаны. Очень странно, что София не приехала после жестокого убийства ее брата. Почему она сбежала? Сидя за столиком в сирийско-ливанском гриль-баре, Виктория смотрела на часы. 20 минут первого. Неужели Джордж забыл об обеде? Он нередко опаздывал, на не более чем на 10 минут. Она как раз решила позвонить ему, когда увидела приближающегося Джорджа со смущенной улыбкой на лице. На нём были яркая рубашка с кругами пота, под мышками и фетровая шляпа. Ей нравилась его лёгкая неряшливость. Он был из тех людей, кому плевать на общепринятые нормы. «Извини, пришлось ждать поезда в метро целую вечность», — сказал Джордж, запыхавшись. «Ничего страшного, я готова подождать». Он чмокнул её. Чмок быстро перерос в долгий поцелуй, от которого у неё на несколько секунд перехватило дыхание. «Готова подождать?» «Это вежливый намёк на «ты сильно опоздал?» — саркастически поинтересовался он. «Именно так», — согласилась Виктория, и оба рассмеялись. Они заказали сырой киби имени свихи с разными начинками, чтобы обмениваться ими во время разговора. Киби — традиционное ливанское блюдо на основе мясного фарша и крупы. Свиха — лепёшка с рубленым мясом. «А почему тебя назвали Джорджем?» «Это имя греческого происхождения». Имя Джордж произошло от греческого имени Георгиос — земледелец. «Моя бабушка по отцу бежала сюда, спасаясь от войны», — объяснил он. «Джордж означает тот, кто обрабатывает землю, не особо вдохновляющее имя. Оно тебе не идёт. У тебя мягкие руки человека, который целыми днями что-то печатает, и ещё это шляпа. Ты меня анализируешь?» — Джордж слегка улыбнулся. «Благодаря шляпе я чувствую себя моложе». «Я лысею. Кризис среднего возраста, наверное. Среднего. Мне 36, и еще 4 года пролетят незаметно». Виктория удивилась. Они никогда не обсуждали эту тему, но она считала, что ему лет 30, максимум 30 с небольшим. «36 — это много. Тебя беспокоит наша разница в возрасте?» Это действительно вызывало беспокойство, но она сама не знала, почему. Виктория стала отнекиваться и добавила — «Мой отец тоже старше моей матери. Когда они познакомились, ему было 35, а ей 23. До нее отец ни в кого не влюблялся». Джордж вздохнул. «Я тоже ни в кого не влюблялся». «А как же та художница-англичанка?» «Это была всего лишь проба». Он сделал неопределенный жест руками. «Я тоже ждал, Вик». «Это вежливый намек на то, что я опоздала?» — пошутила Виктория. «Скажем так, ты появилась в нужное время». Он накрыл ее руку своей и мягко сжал. Виктория секунду смотрела на него, а потом спросила, «Твои родители, какими они были?» «Мои родители?» Джордж закашлялся, застигнутый врасплох. Мама была суровой женщиной, она родилась в деревне и, вопреки желанию своих родителей, поступила в университет в Беллу-Аризонте. Она мечтала стать неврологом, а во время учебы познакомилась с отцом, который был очень близок со своей семьей. Он старший из пяти братьев и сестер и носил то же имя, что и мой дедушка. Угадай, какое?» «Джордж?» Оба рассмеялись. «У нас целое поколение Джорджей», — подтвердил он. Отец изучал медицину и встретил маму в столовой. Она не сразу согласилась пойти с ним на свидание, но вскоре тоже влюбилась, как и мы. Виктория улыбнулась. «И с тех пор они жили долго и счастливо?» «Да. И по-прежнему живут в Белу Аризонте?» Джордж сглотнул ком в горле и опустил взгляд. «Они умерли в 2012-м. Я тогда был в Европе. У матери обнаружили аневризму, и она умерла через три дня. Я вернулся, чтобы отец не оставался один, но все равно. Он чувствовал себя одиноко. Они ведь всегда были неразлучны. Он не выдержал и через полгода тоже умер во сне». Джордж вздохнул. «А твои родители? Какими были они?» Виктория мало что помнила о них. После стольких лет её воображение пыталось заполнить пробелы в памяти, и она уже не отличала реальные воспоминания от вымысла. Папа был спокойным и молчаливым, увлечённым преподавательскими идеями. Не зря он решил открыть свою школу. А мама, наоборот, была экстравертом, темпераментной, вспыльчивой. «Значит, ты совсем как она», — невозмутимо заметил Джордж. Виктория закатила глаза. «Мне кажется...» Они дополняли друг друга. Она все делала для него, а он для нее. Ты не хотела бы выйти замуж, завести детей? Девушка пожала плечами. Не знаю. Ей казалось, что Джордж должен стать хорошим отцом. Из тех, кто готов для своих детей на все. Ужасно их балует и бегает за ними. Но сама она не была уверена, что станет хорошей матерью. Виктория и не хотела быть ею, поэтому сочла за лучшее сменить тему. Выйдя из ресторана, они выпили кофе в кондитерской на площади Сан-Сальвадор и направились к дому Джорджа, в район Глория. По пути парочка останавливалась то возле букинистической лавки, то у республиканского музея. Несколько минут они проболтали на скамейке у озера. Джордж предложил подняться к нему, но Виктория понимала, что подразумевалась под приглашением, и пока не была готова. Хотя и знала, этот шаг она хочет сделать именно с ним. Виктория взяла такси до Лапы и вскоре приехала домой. Поднимаясь по лестнице, она спрашивала себя, что мешает ей зайти дальше в отношениях с Джорджем. Казалось, чего-то не хватает, но она не знала чего. Как будто внутри образовалась пустота, а в груди звучал тихий сигнал тревоги, предупреждая «Еще не время». Повернув ключ и открыв замки, Виктория заметила у двери небольшую стопку бумаги на полу. прислонилась к стене, наклонилась, чтобы лучше рассмотреть почерк, и тут же почувствовала, как у нее пересохло в горле. Новые страницы из дневника Сантьяго.